Глава 13. Высшей магией считалось использование силы богов. Снежная властительница покровительствовала стихии воды и льду. Весенний король — стихии воздуха, молниям и грому. Солнечный повелитель — стихии огня и пламени, а осенняя хранительница — стихии земли и лесам. При этом не все стихийники, коих в немалом количестве выпускали различные магические академии, в том же Чижике имелось целых шесть факультетов стихийников, могли использовать высшую магию. Зато те, кто мог, были способны на великие и ужасные дела. Правда, недолго. Дело в том, что даром высшей магии обладали, если не все, то многие. Главное, чтобы сил хватило. Кто-то со своим уровнем мог выдать лишь одно заклинание — до дна вычерпав резерв. А у кого-то, получалось бы, продержаться не один час. К слову, существовало еще два вида высшей магии, о которых редко вспоминали и которым без особой надобности старались не прибегать. Первой являлась темная, а потому и запретная магия крови, а второй — магия духов. Но, как известно, играть с духами было очень опасно, И теперь Рейнеру предстояло выбрать какую-то одну способность, постараться до краев наполнить резерв и запастись накопителями, чтобы продержаться на узком мосту как можно дольше. Казалось, это легко и в то же время сложно. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Меня к зимородку не пускали, как бы я не рвалась поговорить с ним. Очень хотелось обсудить происходящее, да и просто увидеть его... Мне не обязательно было обнимать его или что-то рассказывать, я просто хотела находиться рядом, смотреть на Рейнера и убеждать себя, что все будет хорошо. Однако меня лишили и этого. «Рейнору сейчас не до тебя», — отрезал Хайтс, не позволяя мне пройти дальше общего коридора. «Что значит не до меня?» Тут же напряглась я и, одарив его взглядом из-под спросила. «Что с ним?» Все нормально, готовится к бою». Я могу ему помочь. Я снова попыталась пробиться к зимородку и снова потерпела неудачу. Сейчас ты будешь его только отвлекать. Вновь перегородив мне путь, отрезал Хайц и покачал головой. Пойми же, Рейнеру и так нелегко. Предстоит тяжелый бой. Ему надо подготовиться. Но я... Волнуешься? Знаю. Все мы переживаем, но не отвлекай его сейчас. Попросил он. Потом насмотришься. Когда он победит и мне пришлось отступить. Впрочем, я не собиралась так просто сдаваться. Вернувшись к себе в комнату, забралась на кровать, скрестила ноги, закрыла глаза и постаралась мысленно дотянуться до любимого. В конце концов, однажды у меня уже получилось. Надо признаться, сразу погрузиться в межмирье у меня не вышло. Понадобилось несколько минут, чтобы окружающий мир померк, потерял очертания, наполнился тенями и странными сгустками, которые то светились ярче, то затухали. Словно призрак, покружив немного по комнате, я вскоре обнаружила Рейнера. Немедленно ринувшись к нему, наткнулась на невидимую стену. Очевидно, он отгородился от меня всеми возможными способами, и мне оставалось лишь смириться. Признав поражение, я вернулась в свое тело и принялась ждать. Честно признаться, далось мне это нелегко, Казалось, нет ничего хуже, чем сидеть без дела, никак не участвовать в важнейшем испытании, которое решит судьбу всех нас. Но иного выбора мне не дали. А между тем час расплаты приближался. Уже давно скрылось за горизонтом солнце, стихли звуки, погасли огни в комнатах. Незадолго до полуночи за мной пришел Айдар. «Я провожу тебя». «Я уже успела приготовиться». Еще в обед служанка принесла мне специальный наряд. Кроваво-красный, расшитый бусинами и стеклярусом. Благодаря глубокому декольте и легким тканям, которые больше открывали, чем скрывали, он выглядел откровенным до неприличия. Волосы пришлось распустить, и теперь они непокорными волнами падали на плечи и спину. «Мне обязательно в этом выходить?» Разведя руками в стороны, вздохнула я. Чувствую себя не в своей тарелке. Понимаю, но ничего поделать не могу. Это ритуальный наряд. Тейдаркс — древняя традиция и требует соблюдения определенных правил. Если уж ты причина сражения, то должна выглядеть соответственно. Сочувственно улыбнулся брат. Как приз? Фыркнула я тщетно, пытаясь поправить вырез, который так и норовил продемонстрировать больше, чем позволяли приличия. Отчасти ты и есть приз. Я лишь пожала плечами, поскольку считала, что тут обижаться не на что. Меня волновало другое. «Как он?» Накинув на лицо полупрозрачную вуаль такого же красного цвета, как и наряд, спросила я. «Хорошо», — кивнул Айдар, открывая дверь. «Справляется». «Что за силу он выбрал?» «А ты как думаешь?» «Не знаю». «Мы покинули комнату и зашагали по коридору». «Даже не попробуешь угадать?» «Нет». Остановившись у стены, брат коснулся ее ладонью и слегка нажал. Раздался легкий щелчок, и стена отъехала в сторону. За ней оказалась еще одна лестница, на этот раз металлическая и винтовая. Стоило нам выйти на площадку, и тут же вспыхнули небольшие светильники, осветив спуск. «Ого, потайные лестницы!» — присвистнула я, и, вытянув шею, попыталась рассмотреть, что там внизу. Не удалось. Светильники освещали лишь часть спуска. Дальше же царила тьма, бездонная и непроглядная. «Этот город умеет удивлять», — отозвался Айдар, первым начав спуск. «Уже поняла», — проворчала я, придерживая одной рукой край платья, а другой уцепившись за перила. «Будешь скучать, когда вернешься в Алтрон?» «Буду», — не стал скрывать брат. «Это место стало моим домом». Тяжело будет с ним расстаться. Кстати, Хоггер уже прибыл». «Ага». Из-за не слишком удобных туфлей с узким носом, открытой пяткой и небольшими, но очень громкими каблучками приходилось внимательно смотреть себе под ноги. Шанс сломать шею возрастал с каждым пройденным шагом. «Устроим ему сюрприз, появившись вместе?» «Обязательно». Воздействовать на Хогера психологически показалась мне хорошей идеей. Новость о том, что Айдар остался в живых, однозначно выведет его из равновесия и поможет Рейнеру одержать победу. «Как думаешь, а он какую силу возьмет?» Ответ нашелся быстро. Что можно выбрать, находясь над Лавовым озером? «Огонь», — ответила я. «Хогер выберет силу огня». Для данного случая это был идеальный вариант. Даже напрягаться сильно не требовалось. Лава помогла бы. И я так думаю. Эда, не переживай, Рейнер справится. Стараюсь. Он просил у меня твоей руки. Я лишь чудом не споткнулась, запутавшись в длинном подоле платья. Когда успел, охнула я, уставившись в спину брату. Сегодня с тобой он не отказался встретиться. С горечью произнесла я. И что ты ответил? что ты должна сама решить. Однажды за тебя уже приняли решение. Я не намерен повторять. Кроме того, ты пока еще замужем. Недолго осталось. Внизу замаячил выход. Почти пришли? Не совсем. Далее следовал длинный, узкий и слабо освещенный коридор. Затем еще одна лестница, на этот раз каменная и широкая, и снова коридор, выйдя из которого мы попали в огромную лошу. Застыв от неожиданности, я быстро осмотрелась. Помещение походило на амфитеатр. Такое же круглое, с высокими потолками, только на месте сцены находилось лавовое озеро с перекинутым через него узким мостиком. Зал оказался буквально забит зрителями, которые в ожидании грандиозного зрелища занимали узкие лавки. — Эда, садись к нам! — позвала Криста, махнув мне рукой. В расположенной почти под самым куполообразным потолком ложа собралась вся наша команда. Неподалеку я заметила факиров, которых мы уже встречали на собрании, и еще парочку незнакомых магов. Присутствовали и дамы, скорее всего, жены, одетые в броские наряды, сильно отличавшиеся от уже привычных бешевых. Но в красном все равно была только я. Конечно, кому как не главному призу выделяться особо ярко. Я пробралась ближе и, усевшись как раз у самых перил, сжала ткань своего глупого и слишком откровенного наряда. Скоро начнут, сообщил Кей.